Глава 37. Прощение Шелеста. Шая отправилась в дом Шелеста, где два бойца держали под стражей Юна д о р у п о н а Эти два пальца не смогли бы справиться с зеленой костью высокого ранга, но им и не требовалось, потому что пленник больше не носил н е фрит. Один охранник стоял у входной двери, чтобы никого не пускать, а другой находился внутри, чтобы не выпускать Дору. При них были лишь пистолеты, но не ножи, чтобы пленнику не представился шанс заполучить оружие и нефрит. Хилот Зен не велел никого пускать, сказал караульный, когда ш а я приблизилась. Даже младшие пальцы называли х и л о по имени, как приятеля. Это дом Шелеста, сказала ш а я а Шелест это я, так что я здесь живу. Человек, который сейчас внутри, здесь лишь временно. Я хочу с ним поговорить. Палец все еще сомневался, и Шая добавила: "Лучше просто сообщи моему приходе Колоссу, но не п р е г р а ж д а й мне дорогу". Палец поразмыслил о разнице в их положении и впустил Шая. Внутри было темно, даже в разгар утра. Все ставни были закрыты, потолочный вентилятор гонял теплый и з а т х л ы й воздух, пахнущий гвоздикой и несвежими свитерами. Дора ничего не выбрасывал. Дом был забит разномастной мебелью, растениями и всевозможными подарками, которые он много десятилетий получал как шелест, статуэтками, декоративными шкатулками, яркими вазами, и р е з н ы м и пресс-папье, ковриками и подставками из черного дерева. В углу гостиной у окна сидел в кресле другой охранник с написанной на лице с к у к о й Дору растянулся на диване, его глаза закрывало. сложенные влажные полотенца. Это ты, ш а я с е Дорудзе. ш а я осеклась. Здравствуй, дядя д о р у Бывший шелест больше не имел права на этот суффикс, которым его называли всю жизнь. Доро приподнял с глаз п о л о т е н ц е и переместил длинные ноги, медленно и осторожно сев. Как будто не знал собственное тело и подозревал, что оно может переломиться. Без нефрита он выглядел костлявым и не складным. Бывший шелест облизал сухие губы и покосился на шае, словно чтобы убедиться, о н а л и это. Ох, выдохнул он, откинув голову и закрыв глаза, будто движение его истощило. Как ты справилась, шаисе? Как прошла через это одна и так далеко от дома? Она молодая и полна здоровья, умеет лучше переносить головные боли, сокрушительную усталость и панические атаки н е ф р и т о в о й ломки. Возраст Доро приближался к восьмидесяти, почти как у дедушки. Она не могла не задуматься, не была бы смерть более милосердной судьбой для него, чем это унизительное испытание? Недели через две станет легче, обещала она. Я знаю, ш а я с я вздохнул Дору. Сменяние впервые снимают нефрит и сажают в тюрьму. В этот раз я хотя бы нахожусь в комфорте собственного дома, а не в шатарской камере. Он шевельнул пальцами, показывая, что это не имеет значения. Но не думаю, что это продлится так долго. Подойди поближе, у меня теперь не такой острый слух. Сядь и расскажи, почему я еще жив. Шая выбрала кресло и села напротив. Похороны Лана, дядя, объяснила она. Его вчера похоронили. Под похожими на бумагу веками дору собралась влага и скользнула из уголков глаз, прочертив тонкие дорожки по лицу, пробивая путь среди морщин, как две реки. Почему он? Он всегда был таким хорошим, разумным человеком, послушным сыном. Ох, Лансе, почему ты был так глуп, такой хороший и такой глупый? Мне должны были разрешить прийти на похороны, добавил он с укором. Хило мог бы оказать мне хотя бы эту любезность. Ты знаешь, что не мог. Как это случилось? Бедный Лансе, как он погиб? Попал в засаду по пути домой из Божественной Сирени, утонул в бухте. Шая удивилась, что сумела это произнести. Доро энергично затряс головой. Такого не может быть, это какая-то чудовищная ошибка. Этого никогда не планировали, никогда. По венам Шая разлилась холодная ярость. Почему ты нас предал, Дору? После стольких лет. Почему? Я только хотел, как лучше. Этого желал бы Коулден. Я бы никогда не предал его ни за что и никому. Его лицо осунулось от сожалений, даже его собственным внуком. Это какая-то бессмыслица. Ты хочешь сказать, что дедушка устроил против нас заговор вместе с горными? Хороший шелест, сказал Дору. Умеет прочесть мысли колосса как свои собственные. Колден никогда не просил меня сделать то или иное и никогда не спрашивал Дорудзен, что мне делать. Я всегда знал его цель еще до того, как он определял ее сам для себя. Если он говорил, нужно захватить этот город, я понимал, что это означает. нарушить морские коммуникации. Если он говорил, нужно поговорить с тем-то и тем-то, я знал, что он имеет в виду подкупить их и делал соответствующие приготовления. Я делал то, о чем Коулдзену у не было надобности просить. Понимаешь, ш а й с е Нет? Коулдзен сделал в жизни всего несколько ошибок, о которых сожалел. Когда они Сайтом были партнерами, люди горы были сильны, достаточно сильны, чтобы освободить страну. Ты родилась уже после войны ш а й с е и не можешь понять, что это значит. Это мир, а не война, разделили нас на кланы, превратили в соперников за территории, бизнес и нефрит. У твоего деда сердце разрывалось от того, что они Сайтом оставит после себя в наследство одни раздоры. Я пытался это исправить, как он того хотел. Пытался снова объединить кланы, покрывая горных, пока они не добывали нефрит за нашей спиной, сотрудничая с их шелестом и продавая нас. Я посмотрел из з а п и с и КНА и казначейства. Ты набивал себе карманы. Зачем мне деньги? В моем то возрасте. Его вытянутое лицо презрительно сморщилось. До чайта хотела объединить кланы, хотела сделать это мирно, а если нет, то силой. Она сильнее, амбициознее и умнее Лана. Да простят меня небеса за эти слова. Я много раз пытался уговорить его начать переговоры о слиянии, но он отказался даже думать об этом. В одно ухо ему нашептывала гордость, а в другое этот волк хило. Голос Дору угасал, как будто его покидала энергия. Я согласился закрыть глаза на деятельность горных народников за деньги, и эти деньги я вкладывал в клан. Я усиливал наши позиции в тех отраслях, где мы сильны: в строительстве, недвижимости, туризме. И начал сокращать те сферы, где преимущество у горных: азартные игры, машиностроение и торговлю. Они богатели и становились более могущественными, но и мы не отставали, как два кусочка мозаики. И тогда Лан бы понял, что слияние единственное мирное и разумное решение. Шая закрыла глаза на долгое мгновение. Ты знал? Что они попытаются убить Хило, что убьют Лана? Голова Дору дернулась на диванной подушке. Нет, Лана нет, да узнают его боги. На счет Хило я ничего не мог поделать. Он все время стоял на пути, возвращал компании и заведения, которые я сдал горным, очерчивал границы и провоцировал стычки. Ты же знаешь, кулаки как а к у л ы достаточно капли крови в воде. И они уже приходят в бешенство. Оличная вражда полыхала, как пожар. Горные начали выходить из себя. Я знал, что они захотят устранить Хило. Я знал это, но ничего не сделал и промолчал. И потому не удивлен, что скоро Хило отправит меня на смерть. Когда Шай посмотрела на покрытую пятнами пергаментную кожу его рук и шеи, она вспомнила свою подругу Паю, с которой не разговаривала много лет, но помнила Шае не то, как Пая любила музыку, не ее знание математики или талант к легкости. ее до сих пор терзал только шок от десятка мерзких фотографий, рассыпавшихся из конверта. Шае не стала гадать, что еще могла бы обнаружить, если бы пошарила в этом захламленном доме. Дору присутствовал рядом с семьей Коулов, сколько себя помнила Шая. Внуки Факилы считали его дядей, но он ни единожды зло употребил своим положением Шелеста, даже до того, как начал тайно гадить Лану. Какую бы жалость она сейчас к нему не испытывала, Шая не могла не согласиться с тем, что наверняка сказал бы Хило. Он пошел против клана. Шелест не должен идти против Колосса. Он должен умереть. С этим ничего уже не поделать. Вот разве что Хило до сих пор не отдал приказ о казни Дору. Он был беспощаден к врагам, но мягок к членам семьи. ш а и подозревала, что Хило откладывает решение, не желая, чтобы оно стало его первым на посту Колосса. Но теперь. Когда похороны Лана позади, это произойдет скоро. Может, даже сегодня или завтра. Шая приняла решение. Она собрала все слова, которые давно уже хотела высказать, и п р е д в и н у л а с ь на край кресла. Ты мне отвратителен, дядя Дору, и нет нужды объяснять причину. По-моему, ты живешь уже слишком долго под защитой дедушкиной дружбы, чтобы ты не сделал. Лично я по тебе плакать не стала бы, но спасу тебя от казни, если ты поможешь дедушке. Она помолчала. Он все время сидит у себя в комнате. На похоронах он выглядел так болезненно, а с тех пор почти не разговаривает. А когда говорит, то спрашивает о тебе. Доро откинул голову на спинку дивана, но по-прежнему слушал. Его глаза двигались по веками. А горло дергалось, когда он глотал. Его разум угасает, сказала Шая. Врачи говорят, что ему нужны рядом знакомые люди и привычная рутина. Если ты будешь играть с ним в шахматы и пить чай по утрам, как обычно, то это принесет ему облегчение. Если ты поклянешься больше не заниматься делами клана, я поговорю с Хило, уговорю его сохранить тебе жизнь. Если ты поможешь дедушке в конце его дней, когда он в тебе нуждается. Она подозревала, что придется выдержать схватку с Хило, чтобы этого добиться, а они ведь только начали работать вместе. Но Шайя была к этому готова. Иначе она потеряет деда, как потеряла Лана. Всем внимательным членам клана, подошедшим вчера на похоронах почтить Хило как нового к о л о с с а было ясно, что воля к жизни Коула Сена. б ы с т р о у гасает, даже быстрее, чем его нефритовая аура, пока он постепенно расстается с камнями, которые завоевал за многие десятилетия. У Шаи разрывалось сердце от того, что последние несколько лет, когда дедушка был еще здоров, она провела в далекой стране, а теперь остались только редкие проблески ясного ума, мимолетные, как тропический ливень. Дед любил ее больше всех остальных внуков и так хотел, чтобы она вернулась в клан. А сейчас, когда она вернулась, даже не осознавал этого. Шая могла с этим смириться, но не была готова его отпустить, смотреть, как его тело усыхает в раковине, а разум рассыпается как пыль. Я хочу сделать так, как будет лучше для дедушки, сказала она Дору. Это важнее, чем правосудие. Ты согласен, дядя? Дору поднял голову с дивана. Она качнулась, как будто была слишком тяжелой для шеи. Глаза Дору запали, но по-прежнему сверкали, словно темный мрамор. Я всегда делаю то, что нужно Коулуцену. Мы скажем дедушке, что у тебя проблемы со здоровьем, ранние симптомы зуда, поэтому ты не носишь н е ф р и т Ты будешь под охраной, и тебе запрещено обсуждать дела клана. Только так. И если ты нарушишь правила, то во второй раз я не смогу защитить тебя от хило. Я больше не могу поклясться на нефрите, с горькой иронией сказал Дору. Но отдаю слово. Я знаю свое положение, ш а й с я Я как мог старался добиться лучшего исхода для всех нас, но не сумел. Лан погиб, Ахиллос т а л колосом. Я жив лишь благодаря его милосердию и твоему, как я понимаю. И если я просто смогу находиться рядом с Коллом Дзеном, пока у нас еще есть время, то этого более чем достаточно. Тебе нет нужды из-за меня беспокоиться. ш а я кивнула и встала. Казалось, не подобающим благодарить его. Когда она обещала сохранить ему жизнь и не менее неподобающим извиняться, и потому она просто сказала: "Хорошо". Дорус н о в а лег на диван. Теперь я так быстро устаю, не знаю от чего это, то ли старое тело без нефрита, то ли сердечная боль. Он снова положил м о к р о е п о л о т е н ц е на глаза и застыл, хотя не перестал говорить: "Ты можешь ненавидеть меня за мои слабости". Наверняка ненавидишь, я знаю, но я никогда не желал тебе зла, Шайси, и никогда не пожелаю. Единственное, что заставляет меня с радостью принимать судьбу, это видеть тебя такой с и л ь н о й у м н о й и п р е к р а с н о й с нефритом. Тебя сумели привести обратно только убийство и война. Но знаешь что? Я всегда говорил твоему деду. что однажды ты сменишь меня на посту шелеста. Глава 38. д и м л е м а шелеста. Ресторан двойная удача много месяцев получал отличную прибыль, и поскольку он находился у въезда на шоссе неподалеку от границы кланов, господин Унь забеспокоился, но не очень удивился, когда однажды утром В зал вошли двое вооруженных до зубов зеленых костей из равнинного клана и сели в закрытом баре, играя на стойке в карты и посматривая на входную дверь. Ресторатор подошел спросить, не хотят ли ничегонибудь выпить или перекусить. Ожидается какие-то проблемы, д Зен? – спросил он. Возможно, – ответил один из них, зеленая кость с короткой бородкой. Его звали Сатто. Другого намного моложе звали Цун. ш т е р л считает, что могут возникнуть. Нам нужен телефон, чтобы позвонить ему в случае чего. Господину Уню потребовалось некоторое время, чтобы осознать. Они говорят не о Коулихило, а о моей Кене. и к Господин Унь принес из своего кабинета телефон и включил его за стойкой. Мне закрыть ресторан? – спросил он с каждой минутой все больше т р е в о ж и с т ь Как хотите. Пока что особой необходимости нет, ответил Сатто. Необходимости и правда не было, потому что почти никто не пришел. Обычно по пятницам в обеденное время зал был набит битком. Но вчера состоялись похороны убитого Колосса Коула Лана, да узнают его боги. Все ожидали, что сегодня кланы возобновят войну и месть, и Жанлунцы мудро решили при возможности отсидеться дома. Господин Унь слышал, что некоторые заведения в спорных кварталах ограничили часы работы или, как танцовщица в трущобе, и вовсе закрылись на весь день. Но отец господина Уня открывал двери двойной удачи каждый день, даже во время мировой войны, когда и шатарские солдаты, и и с п е н с к и е бомбы могли закрыть его навсегда. Так что господин Унь из принципа не желал прерывать работу ресторана. Но вскоре после полудня он снова задумался, когда раздался телефонный звонок, и человек на другом конце линии попросил позвать Сатто. К тому времени зеленые кости пообедали и заскучали. Немногие другие клиенты сидели поодаль и нервно поглядывали на двух зеленых костей. Повесив трубку, Сатто обратился к господину Уню: "Скажите клиентам, чтобы ушли. Горные напали на доки. Они по пути сюда." Цун тем временем закрывал на задвижку деревянные ставни. Когда они будут здесь? – выдавил господин Унь. Сатта пожал плечами. Минут через пятнадцать. Господин Унь лично обошел все столики. Никто из клиентов не стал спорить. Они немедленно покинули двойную удачу. Некоторые забрали остатки обеда в контейнерах. Многие оставили щедрые чаевые, предполагая, что господину Уню. Скоро понадобятся деньги на ремонт. Господин у н ь отослал и младший персонал. Остальные заперли все кастрюли, блюда, тарелки и бокалы, все, что можно разбить или сломать. Они подождали, пока уйдут все клиенты, как полагается в таких обстоятельствах, и сели на пол в кухне. Господин у н ь встал у двери, беспрестанно промокая лоб тряпкой и за ламывая руки. И вас только двое? – спросил он. Я не сомневаюсь в ваших способностях дзен. Просто и тут в дверях появились еще три зеленые кости, двое мужчин и женщина. Они тяжело дышали и вспотели, как будто всю дорогу бежали. Облегчение, которое господин Ун ь почувствовал при появлении, п о д к р е п л е н и я быстро испарилось, когда женщина выдохнула. Они захватили почти все к югу от Генеральского бульвара. г о н т лично руководит атакой. Сабля за ее спиной была влажной, желудок господина Уня протестующе сжался. Они вот-вот будут здесь. Стоящий у д в е р и ц у н дернул головой в сторону улицы, словно услышал какой-то звук, которого не уловил господин Унь. Они уже здесь. Зеленые кости выхватили оружие и побежали к двери оборонять здание. Господин Унь взвизгнул и бросился в противоположном направлении. Он нырнул за стойку бара как раз в тот момент, когда перед рестораном скрипнули шины, хлопнула дверь и началась стрельба. Первая очередь прошила фасад и разбила три окна двойной удачи. Господин Онь застонал при мысли об ущербе, но после этого стрельба прекратилась. В схватке за территории ни одной из сторон не выгодно повреждать потенциальный источник дани или убивать прохожих. снаружи раздались крики и лязг стали, потом вопли раненых и визг тормозов еще одной машины и новые звуки схватки. господину у н ю показалось, что кто-то заорал: "Отходим!" но голос смешался с новыми выстрелами, и потом все стихло. господин Унь не смел даже дышать, и когда он наконец собрался с духом и встал посмотреть, что случилось, входная дверь распахнулась. И вошел гигант. Это мог быть только Гонт Аш ш т ы р ь горных. За ним по пятам следовали три воина с горящими глазами. Их лица и одежда были в крови. Гонт стоял в вестибюле, обозревая пустой зал ресторана. "Милое местечко", сказал он и повернулся к бару. Господин Он съежился и захныкал в рукав. "Выходите, друг мой", велел Гонт. Господин Унь неуверенно поднялся. Гонт поманил его к себе. Владелец ресторана заставил себя натянуть с а м о е п р о ф е с с и о н а л ь н о е в ы р а ж е н и е заботливого хозяина и приблизился к отряду зеленых костей. По пути он взглянул на входную дверь и с ужасом увидел кровь на стекле и ноги лежащего цуна. Где персонал? спросил Гонт, и господин Унь подпрыгнул как белка. Господин у н ь попытался ответить, но не сумел и ткнул пальцем в сторону кухни и подсобки. Приведи их сюда, приказал Гонт одному из своих людей. Господин у н ь снова вздрогнул. Входная дверь открылась и вошли еще две зеленые кости. Они тащили о б в и с ш е г о Сатта. Они бросили его перед Гонтом, как кошки приносят убитую крысу. Нефрит для нашего ш т ы р я сказал один из горных, почтительно склонившись: "Ценная победа, двойная удача жемчужина равнинных". Садто с трудом поднялся на колени и плюнул на ботинки Гонта. "Кровь за клан! Хилотзен вырвет нефритство его холодного, мертвого". Гонта п у с т и л саблю с такой скоростью и силой, что господин он не успел даже пискнуть, а голова Садто уже катилась по ковру. Остановившись только у стойки официанта, вы все хорошо дрались, поделите нефрит между собой, сказал Гон своим бойцам. Пойди и скажи Ора, чтобы не приводил персонал, пока не уберут тело. Не стоит их пугать. ш т ы р убрал клинок в ножны и сел за ближайший столик, оглядываясь вокруг и кивая. Он изучил доску с блюдами дня, написанными мелом. Комплексный обед еще можно заказать, спросил он. Вопрос вывел господина Уня из прострации. Да, г о н д з е н Хотя все уже унесли, наверное, блюда уже остыли и не такие свежие. Вот если бы вы пришли два часа назад, он умолк, сообразив, как глупо это прозвучало. Мне сказали, что это излюбленное место моего врага Коулахило. И что хрустящие кальмары восхитительны. К сожалению, у меня не было возможности здесь обедать. Такова неприятная реальность жизни зеленой кости. Два бойца унесли безголовое тело Сатта. Я польщен, что вы знакомы с репутацией и двойной удачей. Зен поспешил сказать господин Унь, обильно вспотев. Прошу вас, позвольте принести хрустящие шарики кальмара, чтобы вы наконец-то могли их попробовать. Ничего другого мне и не нужно, ответил Гонд. И принесите еще ваши бухгалтерские книги. Господин Унь поспешил принести и то и другое. Десять минут спустя ш т ы р г о р н ы х положил шарик кальмара в рот и стал жевать. Его подчиненные внимательно наблюдали. Персонал двойной удачи вышел в зал. Они стояли полукругом за господином у н е м молча и дрожа от страха. Гонт нахмурил густые брови. Он проглотил, поднял руку и несколько раз одобрительно похлопал по столу. И правда, репутация двойной удачи вполне заслужена, сказал он. Такие хрустящие, а вкус бесподобен и острые в меру. Я бы с радостью ел их каждый день, господин Ун ь невольно просиял. Персонал за его спиной с облегчением выдохнул. Гонт продолжал есть, просматривая черную бухгалтерскую книгу, которую господин Ун ь положил перед ним. Какую дань выплатили равнинным? спросил Гонт. Господин Ун ь сказал, и Гонт медленно кивнул, просматривая записи. В последнее время. Ваши дела процветают, а мы ведем войну. Будете платить горному клану в полтора раза больше. Он подал знак кулакам взять палочки и угоститься кальмаром, что они с готовностью и сделали. А теперь друг мой, присягните в верности в и пообещайте платить дань, и завтра можете открыться как обычно. Господин у н ь пару раз открыл и закрыл рот, а потом вытер лоб и сказал: "Гондзен, я двадцать лет был фонарщиком равнинного клана. Мой брат и п л е м я н н и к тоже преданные фонарщики к о у л о в Моя невестка барышница. Мой двоюродный брат палец в клане. Не могли бы вы позволить мне с честью уйти? По давней традиции, когда один клан захватывал территорию другого." Не носящие н е фрит владельцы заведений и работники могли присягнуть другому клану или беспрепятственно уйти, как произошло в игровых домах на шоссе бедняка, когда их захватили к о в л ы несколько дней назад. Это неприемлемо, отрезал Гонт. Семья Уни владела двойной удачей с о дня его основания. Без вашего умелого руководства и кулинарного таланта он превратится в карикатуру. И снова господин Унь почувствовал себя польщенным. ш т ы р г о р н ы х обладал зычным и четким баритоном, от чего его слова казались более вескими. Может, не так уж плохо быть фонарщиком горных. Да и в чем разница платить дань одному клану или другому. И все же господин Унь... Никогда и в мыслях не держал, что двойная удача может достаться другому клану. Равнинные всегда были так сильны в этом районе. Покровительство Коула Хило казалось нерушимым. На войне все еще могло измениться, и ресторан снова вернется к равнинным. Безопаснее никого не предавать. Прошу вас, Гондзен, повторил господин Унь, стиснув руки в почтительном поклоне. Двойная удача, наследие семьи, но я вынужден отказаться. Гонт поразмыслил. Он вытер губы салфеткой и встал. Хорошо, я вас понимаю. Он повернулся к своим бойцам. д в о е уже ушли, вероятно, чтобы дальше сражаться за доки или еще где-то в городе, но трое остались. п р о с л е д и т е чтобы весь персонал покинул здание, приказал он. И сожгите его, господин Унь застыл в ужасе, и когда зеленые кости бросились выполнять указания, он вскричал: «Нет, Гон з е н умоляю!» Старик упал перед штырем на колени. «Я, я клянусь верности и буду платить дань горному клану. Я зажгу фонарь, чтобы освещать путь воинам и взывать к их покровительству», произнес он дрожащим от спешки голосом. «Во имя богов, прошу вас!» г о н т поднял руку. д а в а я знак своим людям. Я с радостью принимаю вашу клятву, господин Нунь. Я был бы сильно разочарован, если попробовал бы ваших хрустящих кальмаров только один раз. Он обошел трясущегося фонарщика и направился к двери, оставив кулака на страже. Двойная удача. Это только начало. Что мы не сможем отобрать у равнинных, то уничтожим. Когда война закончится и горные победят, в Жанлуне останется только один клан, как раньше, и тогда у хороших фонарщиков, вроде вас, не будет причин для беспокойства. Глава тридцать д е в я т Ужтурвала на корабельной улице. Шая стояла перед большими окнами углового кабинета Дору и смотрела на впечатляющий городской пейзаж. Сама комната вызывала у нее мурашки. Она буквально излучала присутствие Дору. Все, начиная от старого кресла из коричневой кожи, в котором отпечаталось его тело, до перьевых ручек из слоновой кости на столе и открытого пакетика с орешками Бетали в ящике. н а п о м и н а л а Шая, что она находится во в л а д е н и я х д о р у Он занимал этот офис всю ее жизнь. Ее желудок скрутила в тугой узел. Она не припоминала, чтобы когда-либо в жизни так нервничала, даже в тот день, когда впервые вошла в большую аудиторию, полную эспенцев. Стоя на коленях перед Хило и произнося клятву его шерлеста, она уже поняла, как это будет трудно. Но после бдений и похорон все затмевали горе и вина, и лишь теперь она в полную силу почувствовала, что ей предстоит сделать почти невозможное. Как бы скептически ни был настроен клан против Хилов в качестве колосса, еще больше сомнений вызовет ее назначение на пост шелеста. Дору был известным ветераном войны и бизнесменом с десятилетиями опыта. Она же 2 7 л е т н я я женщина, два года прожившая вдали от Кикона и никогда не занимавшая высокую должность в клане. Если она не сумеет сразу же завоевать уважение и авторитет в офисе Шелеста, то инвестиции моментально начнут таять, а фонарщики побегут, как крысы стонущего корабля. Она может проиграть войну с равнинными быстрее. чем ее брат проиграет или выиграет свою. Шая редко курила, разве что в компании, но сейчас взяла сигарету, чтобы успокоить нервы. Больше всего она нуждалась в публичной поддержке со стороны двух человек, которых клан рассматривал как потенциальных преемников Шелеста: Вуна Папидонвы и Хами Тумашона. Клан должен увидеть. что эти уважаемые люди на ее стороне. Вун должен был прибыть с минуты на минуту. Шаи по-прежнему стояла у окна и не повернулась, даже когда почуяла полыхающую ауру Вуна в лифте в сопровождении м о и й Катара. Тарп о с т у ч а л в дверь кабинета, открыл ее и сказал официальным тоном: "Каулден, я привел Вуна папе, как вы просили." Шая охватила мучительная благодарность к лейтенанту ее брата. Хило явно его проинструктировал. Она не торопясь затушила сигарету и повернулась. Спасибо, тар, сказала она, и кулак с поклоном удалился, твердо закрыв за собой дверь. Вон остался у порога. в у н д е н Шая подошла к столу и жестом пригласила бывшего помощника Колосса сесть на уродливый темно-зеленый диван. Вун молча сел. ш а я наполнила два стакана водой из кувшина и поставила один на кофейный столик перед Вуном. Она заметила, что его рука слегка дрогнула, когда он взял стакан. Она опустилась в кресло напротив. Мой брат хорошо о вас отзывался, сказала она. Он вам доверял и считал другом, старым другом еще по академии. Вун не ответил, но Шае в то же мгновение... увидел а ясно написанные на его лице глубокое горе и стыд, а также естественный страх за собственную жизнь. Вун подвел Лана. Он не знал, куда ушел Колос с в ту страшную ночь, не был рядом, чтобы его защитить и не принял мер ы предосторожности, отправив с ним телохранителей. Когда этим утром Майктар велел Вуну сесть в машину, следующие двадцать минут тот считал. что Коул Хилоп р и к а з а л его казнить или изгнать. Оказавшись в офисе Шериста, а не стоя на коленях на лесистой обочине, Вун похоже смутился, но выпив стакан воды, п р е д л о ж е н н ы й ш а я пришел в себя и поднял наполненный самоуничижением взгляд. Я не заслуживаю остаться в живых, Коулден. з Лан бы вас простил, мягко возразила ш а я И по непроизвольно пульсирующей а у р и Вуна и по его лицу она увидела, какой эффект произвели эти слова, и продолжила спокойным но твердым тоном: Если клан собирается выиграть войну и отомстить за Лана, мы не можем позволить себе попусту терять жизни людей. Ни Хило, ни я не можем занять место Лана, и мы это понимаем. Вместе у нас есть шанс, но вы были помощником Колосса. Вы хорошо его знали, знали деловую и политическую сторону клана лучше любого из нас. За ошибки должно быть наказание, это верно, но для этого есть и другие пути. Лицо Вуна вспыхнуло от угрозений совести, которые он ощутил одновременно с облегчением. Что я должен сделать, к о у л ц е н Шепотом спросил он, и ш а я поняла, что сыграла верно. Теперь Вун верит. что она вырвала его из лап Хило для благородной миссии, как желал бы сам Лан. Я знаю, Лан собирался назначить вас на более важный пост, возможно даже шелестом вместо Дору. Хило назначил им меня, но одна я не справлюсь. Помогите мне управлять офисом шелеста как глава моего аппарата. Этот термин я узнал в испени. Должность похожа на помощника колосса. только более заметно и предполагает больше собственных решений. Хило поймет. Будь ты моей правой рукой, как были у моего брата. Вы согласны, Вун з е н Глаза Вуна загорелись. Он кивнул. Да. Именно этого хотел бы Лан з е н сказал он. Хорошо. С облегчением произнесла Шая, довольная тем, что первый разговор прошел, как планировалось. Нам многое нужно сделать, но начнем завтра. А сегодня идите домой и подумайте о мерах защиты нашего бизнеса. Да и прежде чем вы уйдете, кого вы посоветуете назначить главным барышником? Вун задумался и ответил: Хамид т о м а ш о н а ш а й с сделала вид, что обдумывает предложение, а потом кивнула. Даже если бы Вун назвал другое имя. Неплохо было бы показать, что она уже полагается на его советы, но все же она обрадовалась, что он назвал именно это. Когда он ушел, Шая осушила стакан и откинулась на спинку кресла, готовясь к более сложному второму разговору. Дверь открылась, в нее осторожно просунула голову девушка по виду не старше Андона и тонким девичьим голоском спросила: "Колден". Вам что-нибудь нужно? ш а я услышала через приоткрытую дверь болтовню, приглушенные разговоры в коридоре и звон телефонов. Финансовый квартал не считался нейтральным, но банки и другие учреждения, расположенные в небоскребах на Корабельной улице, меньше рисковали быть захваченными с помощью оружия. Работающие здесь члены клана, адвокаты, бухгалтеры и другие барышники с аналогичным образованием воевали совершенно другим способом, нежели кулаки и пальцы, и потому продолжали работать, несмотря на разразившееся на улицах насилие. Да, ответила Шая, оглядев девушку и мысленно отметив, что нужно найти ей новую работу, где не придется одеваться подобным образом и напоминать Шая о склонностях дяди Дору. Позвоните в техническую службу, пусть очистит кабинет и купит новую мебель. И пришлите сюда Хами Тумашона, как только он появится. Она села за массивный стол Дору и стала просматривать бумаги в папке входящей корреспонденции. И тут в дверь постучали. Вошел Хами и быстро ее поприветствовал. Вы хотели меня видеть? Его вот тон был подчеркнуто нейтральным, но глаза скептически прищурены. Шая отложила бумаги. Входите, Хамид Зен. Указала она на стул перед собой. Когда он сел, она предложила ему сигарету. Он отказался. Хами был грубоватым человеком тридцати с лишним лет. Когда-то он был уважаемым кулаком, но из-за рельбольной травмы стал хромать и занялся корпоративным правом. Он носил больше нефрита, чем любой другой на корабельной улице, и его аура светилась гордостью и твердой уверенностью. Хило заверил Шае, что Хами верен клану и ему можно доверять. Хотя, возможно, ее брат считал так лишь потому, что в последние годы Хами часто противоречил Дору, и из-за этого его карьера застопорилась. Шайе подозревала, что Хами сыграл ключевую роль в обнаружении доказательств предательства Дору, но она не обманывалась. Это не значит, будто он желает отчитываться перед женщиной на десяток лет моложе, пусть она и Коул. Я в трудном положении. На п р я м и к начала Шая, а Колос сказал с мне, что вы один из тех, с кем мне стоит поговорить, потому что вы ответите честно, даже если это не пойдет вам на пользу. Странное качество для адвоката, должна признаться. Она заметила, что глазах Хами слегка распахнулись. Она привлекла его внимание. Может, он и честен, но умеет скрывать свои мысли и явно намеревался так и поступить, ожидая, что еще она скажет. Шая откинулась в мягком кресле Дору и заговорила таким тоном, словно с неохотой решила доверить с я б а р ы ш н и к у Хамидзен. Я не рассчитывала занять это место еще как минимум лет пятнадцать. Не так давно я вернулась после учебы в Испении. Я собиралась поработать в некоторых компаниях клана, чтобы набраться опыта в какой-нибудь простой, стабильной сфере, где есть много возможностей для роста. В строительстве, недвижимости или туризме, например. А тем временем я жила бы своей жизнью, путешествовала, встретила бы кого-нибудь и вышла замуж. Я самая младшая из Коулов, и потому дедушка предоставил мне больше свободы. А теперь вы шелест, сказал он будничным тоном, но легкий изгиб его губ выдал ироничный настрой. А теперь я шелест, немного жестче произнесла Шая. Она знала, что Хами почувствует в ее ауре подлинное возмущение и досаду. Предательство, убийство и война умеют нарушать планы. Она почувствовала его настороженность. Возможно, старший барышник ожидал увидеть перед собой девчонку мажора, решившую поиграть в начальницу, то есть человека, которым он сможет легко манипулировать, как только она начнет раздавать указания с невыносимо фальшивой самоуверенностью. Сейчас он уже не был так в этом уверен. Если бы я решила, что это пойдет на пользу клану, я бы попросила посадить за этот стол кого-нибудь другого. Но мой брат не глуп. Он знает, как сильно зеленые кости ценят родословную. Во время войны еще один коул в руководстве напомнит всем о факеле и прошлых победах, а также напомнит, что клан силен, что Кекон силен. Когда клан отражает атаку, мои личные предпочтения ничего не з н а ч а т Почему вы пригласили меня сюда? – спросил Хами с легким нетерпением. Шая окинула его оценивающим взглядом. Потому что я хочу услышать правду. Насколько это будет трудно? Что я должна сделать, чтобы внушить персонал и фонарщикам уверенность, что этот офис не рассыпется на части? А горные не ворвутся сюда и не поглотят нас, потому что если я не справлюсь, это станет концом равнинного клана. Хами посмотрел на нее с зачатками уважения, как показалось Шае. Она напомнила, что всегда считалась будущим шелестом. Ее натаскивал Дору. Она училась в одной из лучших бизнес-школ Эспении. Ей б л о говорил Факел. Просто она заняла этот пост раньше времени. А теперь совершенно честно призналась, что ей предстоит испытание, и ловко попросила у него совет, что не могло ему не п о л ь с т и т ь Шая ждала ответа. После небольшой паузы Хами прокашлялся и сказал со всей п р я м о т о й "Вам понадобится старший барышник, имеющий налаженные связи с фонарщиками. Вам нужно как можно скорее устроить встречу с персоналом." Если вы собираетесь внести какие-то серьезные изменения, то лучше поторопитесь. Сейчас благоприятный период. Все ждут результата уличных стычек. ш а я кивнула. Я собираюсь кое-что изменить. Я знаю достаточно, чтобы понять, насколько определенные действия Дору ослабили клан. Слишком много решений об инвестициях он принимал лично. Мы были слишком осторожны и дожидались, пока к нам придут фонарщики. Вместо того чтобы сами м искать возможности, это ухудшило наше положение по сравнению с горными. Она знала, что Хами считает также, но теперь продвигалась вперед аккуратно, не желая на это напирать, как будто хочет воспользоваться его недовольством. Сколько человек в офисе, по вашему, преданы Дору и могут стать проблемой на нынешних должностях? Меньше, чем вы думаете, ответил Хами. И ш а я заметила блеск в его глазах, а значит, она затронула тему объединяющую их н е п р и я з н и к Дору точно в нужной дозе. И о н Зен в последнее время не пользовался популярностью. Многие считали, что ему следовало уйти на покой еще лет пять назад. Его стойкие сторонники в основном преклонного возраста, так что их вполне можно отправить на покой, предоставив пенсию от клана. Мы найдем поддержку в отделах. которую он плохо финансировал. у б а р ы ш н и к о в видевших сколько хороших предприятий ушли к горным, они с радостью встретят перемены. Шая отметила ободряющие мы и спросила прямо в лоб, кто был наиболее вероятным кандидатом в шеристы до убийства Ланы и моего назначения. Черестхами напряглась, но честность взяла верх. в Он Попидонова, помощник моего брата. За дом чего произнесла ш а я как будто впервые об этом слышит. Хороший человек, его уважают в клане, хотя, пожалуй, слишком осторожный. Я назначу его главой моего аппарата. Пусть оба считают, что она прислушивается к их советам относительно назначений. Нынешний главный барышник Падосарита предан д о р у Да, он двенадцать лет был главным барышником. Он уволен, объявила Шая. Теперь вы главный барышник Хамидзен. Если, конечно, вы хотите принять вызов и занять высокую должность в трудные для клана времена, работая с той же проницательностью, которую продемонстрировали сегодня. Хами, похоже, не сильно удивило внезапное повышение, но он колебался. Шая ждала его ответа, не выдавая напряжения. Она боялась, что Хами может уйти, не из клана, конечно же. Это для зеленой кости его уровня почти немыслимо, но он мог бы найти занятие вне офиса шелеста в одном из предприятий клана или став влиятельным фонарщиком. Возможно, на ступень ниже его т е п е р е ш н е г о статуса, но с лучшей оплатой. Его уход мог потянуть за собой цепочку дезертиров, но Шае хорошо разыграла карты, и после нескольких секунд раздумий Хами ответил: «Это честь для меня, Колден». з Как и для меня, сказала она впервые за сегодняшний день, улыбнувшись. И как вы только что посоветовали, будем действовать быстро. Начнем с объявления для всего старшего персонала завтра же. Мы можем встретиться чуть позже. Нужно выработать стратегию для предстоящего собрания. Хами кивнул и поднялся. Сомнения, с которыми он вошел в кабинет, сменились готовностью к работе с легким оттенком озадаченности. Мы будем готовы. Он поклонился ниже, чем когда входил, и удалился. Шая закрыла глаза и выдохнула. Двое готовы. Осталось еще несколько тысяч. На следующий день, пока рабочие терзали ее кабинет, меняя стол и стулья д о р о на новую мебель, Шая вошла в длинный зал заседаний, забитый старшими барышниками офиса ш е р е с т а Она накрасилась так, чтобы выглядеть старше. И затянул а волосы в тугой узел на затылке. Шай надела консервативный синий костюм, но вырез блузки подчеркивали два нефритовых ожерелья, а на запястьях весели нефритовые браслеты. Не все барышники носили нефрит, а если и носили, то меньшее количество, чем боевое звено клана. Но демонстрация зеленого камня показывала статус и вызывала уважение на Киконе. И верхний этаж башни на Корабельной улице не был исключением. ш а я заметила на себе оценивающие взгляды. По большей части здесь собрались мужчины, и все старше нее. По правую сторону от нее сидел Вун, по левую Хами. ш а я твердо положила ладони на полированный деревянный стол. Мне хотелось бы сказать, как я рада находиться здесь, но это было бы ложью. Я здесь из-за того, что моего брата убили. Да узнают его боги. В зале установилась неловкая тишина. н а ш и территории захвачены, нашу дань крадут, наши предприятия атакуют. Королевский совет призвал провести аудит Киконского нефритового альянса, и он покажет, что у нас крадут значительную часть нефрита. Здесь собрались образованные люди. Мы работаем в офисе. Делаем телефонные звонки и ведем бухгалтерские счета. Но в конце концов, мой клан, никто не нарушил тишину, но некоторые кивнули. Юндарупон долго и преданно служил ф а к е л у отдаю ему должное. Но правда в том, что мы отстали и в результате превратились в добычу для врагов. Чтобы клан выстоял, мы снова должны сделать равнинных сильными. Сильнее, чем даже мечтал мой дед, потому что война с горными угрожает не только клану, но и всей стране. ш а я кивнула на окна с видом на город. Кланы контролируют экономику Кикона. Если фонарщики, королевский совет, э с п е н ц ы или общество начнут сомневаться, что равнинные уцелеют, они потеряют уверенность в стабильности всей страны. Два с половиной десятилетия бурного роста Будут уничтожены. Мы не позволим этому случиться. Вот почему я нуждаюсь в вашей преданности не меньше, чем ш т ы р ь рассчитывает на кровь своих кулаков. Шай по очереди кивнула в сторону Вуна и Хами. Эти двое мне нет нужды вам их представлять. Пообещали мне эту преданность. Я рада, что их верность и опыт на моей стороне. Вун моя правая рука. Он будет тенью Шелеста. С этой минуты Хами станет главным барышником. Он скажет несколько слов о дальнейших планах. В ближайшие две недели мы пересмотрим назначения на высшие должности. Это будет включать детальное изучение деятельности в офисе Шелеста. В ближайшие недели и месяцы мы проведем замены персонала и попросим фонарщиков предложить новых барышников. Если вы считаете, что не можете работать в новых обстоятельствах, Клан примет вашу отставку и предоставит пенсию з а в е р н у ю службу. Примите решение к концу дня. ш а я почувствовала тревогу и недовольство некоторых сидящих за столом, но как и предсказывал Хами, таких было немного. Все привыкли уважать или, по крайней мере, не оспаривать суждение помощника Колосса, а Хами, чье недовольство действиями Дору многие в тайне поддерживали. умел убеждать с напором бывшего кулака. Рядом с двумя наиболее уважаемыми в клане людьми Шая ощутила, как настороженность барышников по отношению к ней постепенно слабеет. По меньшей мере, никто открыто не стал возражать, когда Хами и Вун обозначили остальные планы Шая на ближайшее время. В к о н ц е дня. Шая опустилась в новое жесткое кресло заново обставленного офиса, пахнущего свежей обивкой и обоями. Темная и пухлая кожаная мебель предшественника и тяжелые шторы с бахромой заменили нукушетку с мягкой обивкой, открытые полки и круглые медные лампы. Кое-что еще осталось в пыли и телени и не заняло своих мест. Большая часть персонала разошлась по домам. В здании стало тихо. ш а е казалось, будто она совершила маленькое чудо. Она не потеряла офис шериста в первые же сорок восемь часов. Фонарщики услышат о ее первых успехах и отдадут ей должное. Пока что это самое большее, на что она могла надеяться. с т о я в ш и й на полу телефон зазвонил. Шая взяла трубку и ответила. Возбужденный мужской голос на другом конце линии потребовал соединить его с ю н ы м Доропоном. Боюсь, это невозможно, сказала Шая. Не желаю этого слушать, рявкнул человек на другом конце провода. Передайте ему, что звонит министр туризма из королевского совета. Я только что вернулся из трехнедельной поездки по стране и обнаружил, что весь город превратился в поле битвы зеленых костей. Вы знаете, как об этом говорят в новостях за границей? Другие страны не советуют посещать к и к о н Это безумие. Где Юн д Зен? Мне нужно с ним поговорить. Из-за проблем со здоровьем Юн Дорупон находится дома и, к сожалению, был вынужден подать в отставку, ответила ш а я Такую легенду они схило сочинили, чтобы предотвратить слухи об измене высокопоставленного члена клана. в Отставку! Министр почти кричал. Кто в таком случае шелест? Немедленно соедините меня с ним. Вы с ним разговариваете? – ответила ш а я Шелест – это я. Меня зовут Коул ш е й л и н с а н и если вам есть что сказать, говорите. В трубке повисла изумленная тишина. Потом раздались приглушенные ругательства, щелчок и гудки. ш а я повесила трубку и развернула кресло, чтобы посмотреть в темнеющее окно. Она открыла запертые шкафы Дору, прежде чем их унесли. И сверкающий новый стол был уставлен высокими стопками папок с деталями операции равнинных. Шайе развернулась обратно, вытащила одну из верхних папок и открыла ее на коленях. Вечер только начался, и впереди много часов работы. Глава сороковая. Быть колоссом. Хило не нравился кабинет Лана. Он ему не подходил. Слишком официальный, слишком много книг. Неужели Ланы правда прочел все эти книги? Но и поменять комнату он тоже не мог себя заставить, и потому устраивал встречи за столом во дворе. Братья Моик выглядели усталыми и немытыми, как пехотинцы только что вернувшиеся с линии фронта, щ е т и н а на лицах, окровавленная и грязная одежда, оружие в пятнах крови. Хило сумел принять душ и переодеться, но подозревал, что выглядит не намного лучше. Всю ночь он провел в трущобе. После победы на шоссе бедняка он не собирался возвращать ни квартала трущобы. Сражения велись в о с т р е е и д ж о н к е но Назаре равнинные по-прежнему владели всей своей территорией. Хило оторвал кусок булочки и п р о ж и в а л ее, глядя на молчаливых маяков. н и один из вас не хочет начинать разговор первым, наконец произнес он. Это не предвещает ничего хорошего. Мы потеряли южную часть доков, сказал Кен. Вчера и прошлой ночью убили трех наших кулаков и одиннадцать пальцев. Мы тоже забрали у горных нефрит, но недостаточно. Гонт и его бойцы расположились в двойной удаче. Кто из кулаков? спросил Хило. Осей. Рону и Сатта. Лицо Колосса дернулось. Братья м о и почувствовали, как полыхает его аура. Они потупились. а х и л о с в ы р н у л остаток булочки на тарелку и вытер губы рукой. Да узнают их боги. Тихо произнёс о н Да узнают их боги. Повторили братья м о и к Что насчёт господина Уня? спросил Хило. в л а д е л ь ц ы двойной удачи? фыркнул Кен. Переметнулся, Хило засопел. Он подозревал, что Гонт поставил бедолагу перед выбором: либо присягнуть горным, либо столкнуться с очень неприятными последствиями. Но если горные сумели захватить двойную удачу и преданный фонарщик вроде господина Уня переметнулся к ним, значит, все имущество клана под угрозой. Хило нахмурился и озвучил свои мрачные мысли. Даже лучшие фонарщики, как кальмары, принимают любую окраску, лишь бы спасти свою шкуру. Мы его вернем, заверил Тар. Гон дразнит нас за сев там, оттуда он может двинуться дальше в доки или атаковать Джонку и Кузницу. Те, кто забрал нефритца, то т до сих пор там. Мы можем вернуть ему камни. И откуда вы заберете людей для атаки на двойную удачу? спросил Хило. Понадобятся лучшие кулаки, целая армия пальцев, чтобы противостоять Гонту. Отрщеба не может лишиться ни одного. Что насчет Топи? Я посылал вас завоевать этот район. Вы исполнили поручение? Нет. Виновато отозвался тар. Подошла Вен с блюдом нарезанного кубиками арбуза и кувшином мятного лимонада и поставила все на стол. Спасибо, л ю б и м а я сказал Хило. и провел рукой по ее бедру, пока она наливала лимонад. Вен была в легком светло-зеленом платье и босоножках на каблуках, подчеркивающих ее красивые лодыжки. Переезд Вен в дом ш т ы р я был одним из немногих приятных событий в жизни Хило в последние дни. Теперь дом принадлежал Кену, так что приличия по-прежнему соблюдались, но до главного особняка было всего несколько шагов, а самое главное, она жила. Поместье. Вен улыбнулась ему, хотя и с легкой грустью, и ушла, предоставив жениху и братьям разговаривать наедине. Мы вернем двойную удачу, сказал Хило другим тоном. д а в а я понять Тару, что не сердится на него. Но не сейчас. Гонт ожидает немедленную контратаку. Даже если мы выгоним их из доков, это слишком дорого нам обойдется. Покачал головой он. Мы ударим в более подходящее время. И когда же? Кен выловил из стакана листик мяты и пожевал. Ты же теперь ш т ы р ь Кен, ответил Хило, сдвинув брови. Ты скажи. Ты должен это определить и сказать мне, а я дам тебе разрешение действовать или не дам. Так было у нас с л а н о м Я никогда ему не перечил, но и не ждал указаний сделать то или иное. Я делал свою работу, а по поводу остального спрашивал его мнение. Ухилов, конец испортилось настроение. Теперь Кен выглядел виноватым. Хорошо, Хило, Дэн, сказал он, мы тебя расстроили, это видно. Будем стараться лучше. Вы мои братья. Я беру в жены вашу сестру. Я веду себя с вами как с роднёй, и потому честен. Долгим г л о т к о м Хило осушил свой стакан и приложил холодное стекло к лбу. Прежде чем поставить его на стол, я решил кое-что изменить. Вы знаете, что Вун переместился в офис Шелеста, чтобы помочь Шая. Это самое подходящее для него место. Там он будет полезен. Тар, я назначаю тебя своим помощником. Тар моргнул, а потом пробормотал: «Я так тебя подвел, х и л о д з е н Он оттолкнул стул назад, как будто собирался встать. Его нефритовая аура вспыхивала недоумением. Я не не секретарша, я человек ш т ы р я из самой зеленой части клана, и ты это знаешь. А ты хочешь, чтобы я отвечал на звонки и ухаживал за садом? Ты не будешь заниматься этой чепухой. Хило пригвоздил Моика младшего к стулу очередным раздраженным взглядом. Для такого у тебя будут люди. Ты нужен мне для другого. Для важного дела и ты будешь отчитываться только передо мной. Я не могу поручить это ш т ы р ю тем более, когда он занят войной. Выбери двух человек себе в помощь лучших пальцев, которые никогда не болтают попусту и жаждут крови. Как ты можешь догадаться, я собираюсь изменить роль помощника Колосса. Тарс снова сел, по-прежнему ничего не понимая, но успокоился и замолчал. Хило повернулся к Кену. Кого ты сделаешь новым первым кулаком? Кен почесал челюсть. Зуэна или Вуая, так кого из них? Зуэна. После секундного колебания ответил Кен. Хорошо, кивнул Хило. Он как будто хотел добавить что-то еще, но все трое умолкли, почуяв раздувающуюся от недовольства нефритовую ауру Шая, приближающейся со стороны дома. Кажется, со мной хочет поговорить шелест, сказал Хило, и его губы скривились в сардонической усмешке. Удовольствие жизни колоса, сказал Тар, и они с Кеном поднялись. у л ы б к и Хило тут же испарилась. Я никогда не хотел быть колосом. И кое кто заплатит за то, что я занял место Лана. Никогда об этом не забывайте. Братья переглянулись. И решили, что на сегодня им хватило дурного настроения своего капитана, поклонились ему и ушли. х е л о н а щупл а в кармане пачку сигарет и обнаружил, что она пуста. Тогда он принялся за б л ю д о с арбузом, пока на него не упала тень, отстоящей рядом со столом Шая. "Ты должен встретиться с королевским советом", сказала она. "Сядь, Шая. Ты меня нервируешь. Стоишь тут, скрестив руки на груди, как будто я нашкодивший щенок." Хило наполнил свой пустой стакан лимонадом и толкнул его по столу к одному из стульев, приглашая ее сесть. Если бы тебе можно было так же легко пристронить, как наш к о д и в ш е г о щенка, фыркнул а Шая, но села, положив ногу на ногу и взяла стакан. Хило не мог не улыбнуться, глядя на нее. Не считая того, что Вен поселилась по соседству в доме ш т ы р я единственное, чему он был рад, так это возвращению Шая. Сестра превратилась в тень прежней. Хилосте снялся даже посмотреть на нее, и каждый раз при встрече он чувствовал себя виноватым и злился, как будто она специально пыталась пристыдить его и всю семью своим решением. Она много дней не могла успокоиться из-за ссоры в квартире Цуна, а теперь ее искрящаяся льдом аура и направленные на него знакомые силы и ярость... б ы л и для Хило как сладость с привкусом горечи. Если бы только это произошло раньше. Ты меня слышал? – спросила Шая. Сначала я кое о чем тебя попрошу, – сказал Хило. Найди работу для Вен. Что-нибудь в клане, в безопасной части города, чтобы она чувствовала себя нужной. Нынешняя работа недостаточно хороша для нее. Она умеет печатать и выполнять все, что положено секретарше, но она способна на больше. е Это сделает ее чуть счастливее. Ты хочешь, чтобы я тратила на это время? Много времени это не займет. Пусть вон п о с п р а ш и в а е т всегда найдутся фонарщики, которым нужны люди. Это не срочно, но я знаю, как ей сейчас тяжело, когда и я и братья все время отсутствуют, и наша работа не безопасна. Он взглянул на д о м ш т ы р я И заметил, как в окне кухни мелькнула вен. Ладно, согласилась Шая, я поспрашиваю. Мы можем поговорить о Совете. Нахилов н е з а п н о навалилась усталость. Зачем мне встречаться с Советом? У Шелеста отвисла челюсть. Королевский Совет управляет страной. Они там вне себя из-за всех этих сражений, помехам бизнесу, отношениям с иностранцами, доходам от нефрита и так далее. Депутаты беспрерывно звонят в офис Шелеста. Канцлерсон вне себя из-за того, что ты еще ни разу не удосужился с ним посоветоваться. Они ожидают новостей от Колосса. Лан регулярно с ними встречался, а с тобой они никак не могут связаться. Я был занят. Сухо отозвался Хило. к о м а н д у я войсками, заметила Шая. Ты по-прежнему ведешь себя как штырь. Ты больше не на линии фронта. Это работа моей к е н а Ему нужна моя помощь. Значит, тебе не следовало назначать его штырем. Хило только что и сам был резок с Кеном, но он терпеть не мог, когда кого-то из друзей критикуют за глаза. Он бросил на сестру хмурый взгляд предупреждения. Кен. Один из моих лучших зеленых костей. Он готов сотню раз умереть за клан. ш а я и ухом не повела. Ты прекрасно знаешь, ему не хватает воображения. До прошлой недели я был штырем, и сейчас это мое дело управлять штырем, а не твое. Чуть погодя он холодно добавил: "Я правда не в настроении выслушивать нотации от сестры. Я назначил тебя шелестом." Не для того, чтобы ты о с п а р и в а л а мои решения. Хочешь, чтобы я подала в отставку? Слегка улыбнулась Шая. Хилот о ж е ухмыльнулся. д «Да о б р о в ь Шая. Почему ты постоянно меня и з в о д и ш ь Он поставил ногу на пустой стул и отпихнул его. Метал л громко к л а ц н у л по плитам двора. х и л о плюхнулся обратно на сиденье. Она всегда была такой, вечно получала какое-то жестокое удовольствие поддразнивая его. ведь она знала, что дед примет ее сторону, чем сильнее и зле е х и л о р е а г и р о в а л тем больше похоже любил ее дед, как самую умную и дисциплинированную из внуков. Хорошо, что был еще Лан, иначе они поубивали бы друг друга. С минуту они молчали. Нефритовые ауры осторожно соприкасались, щекоча друг друга, как будто статическими зарядами. Мы не должны ссориться, Шая, наконец сказал Хило. Только не сейчас. Я просил тебя принести клятву и ты это сделала, а значит не должна выказывать мне н е у в а ж е н и е и вести себя вот так. Он ткнул пальцем в сторону дома Шериста. п р о щ а й Дору даже не спросив меня. Он с отвращением выплюнул арбузную косточку. д о р о Он должен был отправиться на корм червям. Еще несколько месяцев назад Нолан решил пощадить чувства дедушки, а теперь и ты туда же позволили э т о й з м е е жить, только чтобы он составил компанию старику. Ты согласился дать ему шанс, отозвалась Шая. Я ненавижу Дору, даже больше, чем ты. Но сегодня утром впервые за десять дней дедушка вышел из своей комнаты. Я видела их из окна Хило. Я работала всю ночь, как и ты. Я видела, как Дору в ы в о з и т дедушки на кресло во двор, и они пили чай и играли в шахматы за этим самым столом, как обычно. Дедушка улыбался, даже без всего нефрита он улыбался. В нем еще осталась жизнь, и оно того стоило ради дедушки. Стоило оставить предателей среди нас, стоило отвлечь двух пальцев, чтобы стеречь его днем и ночью. Дору нечего терять. Он для нас опасен. Он старик без нефрита, ответила ш а я Он выступил против воли Лана, а значит предатель и плохой шелест. Но не думаю, что он хотел навредить нам лично. ш а я смотрела Хило в лицо, но он по-прежнему выглядел неубежденным. Ты на меня злишься, но я знаю, что Лан бы со мной согласился. э т а истина не могла порадовать Хило. Для всех было бы лучше, если бы Дору не сумел помочь дедушке. Проблема в том, объяснил он, что ты сделала это без меня. Ты поступила так, как считала нужным, не как положено, в точности как. Он о с е к с я но лицо Шайт тут же окаменело. Как? Холодно спросила она. Как при отъезде в Испанию? Как, когда начала встречаться с Джеррелдом? Как, когда без разрешения сняла н е ф р и т К удивлению Хило в ее голосе прозвучала обида. Ты ведь это хотел сказать? Весь этот разговор оставил ворту Хило дурной привкус. Три его кулака погибли, отличные бойцы, ценные зеленые кости. Ему придется преподнести их семьям конверты на похоронах. Он должен находиться в городе, там, где в нем нуждаются, где идет война и решается судьба клана. А не сидеть здесь, перекаясь р с сестрой. Я же сказал. Спокойно произнес он, собрав все оставшееся терпение. Я забыл прошлое. Когда ты давишь на меня вот так, я иногда забываю, что его забыл. Но больше это не повторится. Главное нас теперь двое. Ты мой шелест, и я этому рад. Так скажи, что собиралась. С минуту шай молча его изучала. словно пытаясь решить, правдивы ли его слова. Но «Ну и циничные же у меня сестра, подумал Хило. В конце концов она сдалась. Ее нефритовая аура успокоилась до недовольного гула. Совет призывает к переговорам о мире между кланами. г о б ы Хило изогнулись в презрительной усмешке. О мире? Никакого мира не может быть. Кто согласится на мир, когда его брат лежит в земле? Да и вообще, как могут не имеющие ни ф р и т а м а р и о н е т к и из королевского совета судить о делах кланов? Это касается только зеленых костей, а не политиков. Королевский совет озабочен проблемами страны. Война между двумя крупнейшими кланами сказывается на экономике, потому совет и обеспокоен. Канцлер человек равнинных. Нахмурился Хило. Разве он не должен быть у нас в кармане? Разве мало наших фонарщиков заседает в Совете? Да, но они встревожены, потому что их игнорируют. Они не кулаки и не пальцы, которые делают, что ты веришь х е л о Они верны клану из-за денег и влияния, они из-за нефрита и братства. Если ты не развеешь их сомнения, эти сомнения овладеют и другими фонарщиками клана. У горных тоже есть депутаты, и они доложат Айд. ч т о мы теряем свою власть, если станет совсем худо, наши фонарщики начнут массово переходить к врагам. Гонту даже не понадобится проливать ни капли крови. А вдобавок ко всему есть депутаты, не имеющие отношения к кланам, которые могут увеличить свое политическое влияние, если война затянется, и это настроит общественное мнение против всех зеленых костей. Хило откинул голову. И мрачно уставился на ветки вишни. Шай подалась вперед и хлопнула его по руке, чтобы вернуть его внимание. И есть еще самое важное: Совет имеет дело с испенцами и другими иностранными государствами и компаниями. Если ты продолжишь игнорировать Совет, если покажешься беззубым и неспособным поддерживать порядок, то что помешает иностранцам больше не вести дела с правительством? Что помешает им пойти напрямую к тому клану, который накапливает нефрит и производит сияние за спиной остальных? И это не мы, если ты не в курсе. Ладно, твоя взяла, проворчал Хило. Я встречусь с канцлером Соном и королевским советом. И что я должен им сказать? Это зависит от того, что мы сочтём победой в войне. Хило задумчиво вдохнул и выдохнул. Подлинной победой он считал бы только такую, когда Айт и Гонт кормили бы червей, а их клан был бы разрушен. Но ему пришлось смириться с тем, что более достижимая цель на ближайшее время — завоевать спорные районы и навредить бизнесу горных в достаточной степени, чтобы они потеряли надежду покорить равнинных. Если с нами останутся наши фонарщики? Если мы удержим имеющиеся территории до конца года, то окажемся в лучшем положении. Задумчиво произнес Хило. Выпускной класс в академии больше и сильнее, чем п о л у ч а т горные из Вилон. Весной у нас будет достаточно пальцев, чтобы прикрыть все слабые места. Он пожевал щеку и добавил уже менее оптимистично. Но до той поры наше положение может ухудшиться. Горные об этом знают. Они прольют много крови в попытке поскорее с нами покончить. ш а я к и внул. А А еще они не хотят, чтобы война затянулась до того времени, когда опубликуют результаты аудита КНА и вступит в действие новый закон. Даже если у к р а д е н н ы й имени Фрит не удастся вернуть, общественное мнение повернется против них. И им труднее станет удерживать спорные или завоеванные территории. Шелест глотнул лимонада, задумчиво оглядывая двор. Совет хочет посадить вас с а й т за стол переговоров. Так позволим это. Покажи, что мы готовы к переговорам. Это успокоит фонарщиков, удержит их на нашей стране, а испенцы не станут ничего предпринимать, пока считают, что дело может разрешиться мирно. Чем дольше мы тянем, тем лучше будет наша позиция на переговорах. Мы сумеем успокоить Совет до весны. Колос вздохнул. Все это Совет, к а я н а и с п е н ц ы в общем всякая политика – это не для меня. Я никогда не обращал на такое внимание. Теперь придется, твердо сказала Шая, хотя в ее глазах неожиданно промелькнуло сочувствие. Как шерст. Я могу сделать только это. Ты Колос. Мы можем победить в уличных боях, но все равно потерять клан, если ты не осознаешь, что война это нечто большее. Сейчас а й д на шаг впереди нас. Она готовилась несколько месяцев, а то и годы, чтобы получить над нами преимущество вне города, производила за границей сияние, дурила КНА и забирала нефрит. Раньше зеленым костям не приходило такое в голову. Если мы не поднимемся на один уровень с ней и не победим ее на этом уровне, то не выживем, а уж тем более не уничтожим горных. Не просто победим, а уничтожим. Добавила она мстительно, но равнодушным, будничным тоном. Хило задумчиво з а б а р а б а н и л пальцами по металлическому подлокотнику кресла, глядя на сестру. Я не хочу, чтобы между нами вставало прошлое. Наконец сказал он: "Я обещаю, что этого не будет. Но ответь, кто разорвал отношения? Ты или Джеральд?" Шае выпрямилась и уставилась на него. А как это связано с нашим разговором? Просто интересно. Улыбнулся Хило так расслабленно, как не улыбался уже несколько дней. Это было обоюдно. Она нахмурилась, а потом тихо признала: "Он." Хилов с т а л Тут же дали знать о себе все раны из садины, но он по-прежнему улыбался. Сообразил. Шая бросила на него угрожающий взгляд из-под лобья, а х и л о обогнул стол и встал за ее спиной. Это еще как понимать? спросила она. Когда мы были детьми, я частенько тебя колотил, но ты никогда не сдавалась, никогда. Плевала мне в лицо, а потом мстила, когда я отворачивался. Никогда не забывала. Однажды чуть не пробила мне череп, помнишь? А потом в академии ты п а х а л а как машина. Но никому не позволяла видеть твой п о т тем более мне. Все ребята тебя страшно боялись. Ты слишком умна, слишком опасна для какого-то смазливого иностранца в форме и с водой вместо крови. Неужели ты не поняла? Ему повезло, что он сообразил это раньше тебя. Вот и все. Хило положил руки Шае на плечи и обнял ее, а потом сказал в у х о "Могу его убить, если хочешь". "Да пошел ты, Хило", огрызнулась она. "Я и сама могу убить своих бывших любовников". Хило засмеялся, почти ожидая, что в качестве доказательства она сломает ему запястье. Но ш а я этого не сделала, и он поцеловал ее в лоб. А потом отпустил и направился обратно в дом.